Глава 72. Руины главного здания Грайзель. Ты спасла меня после всего, что я сделала? Не заставляй меня об этом пожалеть, подумала Индира, но ограничилась тем, что спросила у Клерин, может ли та найти выход. Ты можешь найти выход? Элзер обрушил крышу, но он не был таким хорошим стрелком, как себя мнил. Если бы не сила, их с Клэрин завалило бы обломками. Теперь над ними нависали балки и куски ракрита, а Клэрин выискивала зазор достаточной величины, чтобы в него можно было протиснуться. Индира стояла спиной к Курану. На такой риск она бы ни за что не пошла, если бы двуличная изобретательница имела при себе оружие. На полу хвытало камней, и большинство из них были достаточно большими, чтобы вышибить мозги Джидайке, которая пыталась сконцентрироваться, но хотелось верить, что чувство самосохранения не даст Клэррин убить ту единственную, кто отделяет её от смерти под обвалом. Ну, дай минутку, пропыхтела Клэррин, оглянувшись через плечо Индира, увидела, что Курану пытается растащить две глыбы усиленного ракрита. Ты их не сдвинешь. А ты не можешь просто пальцами пошевелить или типа того? Могу, но тогда всё посыпется. А ты? Тут не до шуток, вспылила Клерин. О чём только думал Ман? Он пытался помочь, похоронив нас заживо. Отойди. Внезапная смена темы сбила Курану с толку. Что? Отойди, а от Таблонков. Зачем Из-за камней вырвался аметистовый клинок и пошёл вниз, чуть не пропоров Клерин, которая отскочила в сторону и врезалась в Индиру. Сверху посыпалась пыль. "Осторожно!" взвизгнула Клерин. Камень вдруг улетел назад, и в проёме появилась голова, окружённая венчиком серебристых отростков. "Можешь держать?" спросила та Йорник. Талотианка всё ещё оставалась для Индиры загадкой, но на данном этапе она была рада любой помощи. "Долго не смогу." А ты? Она не договорила. Масса ко мне и сдвинулась, и индира закрехтела, останавливая её. Йоррик вскинула руку наморщив лицо. Попытаюсь, но я никогда не отличалась в этом особым талантом. Какой тогда с тебя толк, сказала Клэррин и попыталась оттолкнуть Йоррик. Наёмница наглядно продемонстрировала, ударив головой девчонку промеж глаз. «Не очень-то по-джедайски», — заметила Индира, когда женщина оттащила бесчувственную Курану в сторону от обломков. «На то есть причина», — ответила Йоррик. «Сможешь выбраться через эту дыру, не застряв?» «Если ты поможешь держать вес». «На счет три?» «Ясное дело. Один». «Два». «Три». Индира прыгнула вперед. Вектор ушел вверх, пролетев над огромным кораблем, но Белл не мог отвести взгляда от Лодена, падающего в его сторону. Это не была тренировка, и Лоден не контролировал свой спуск. Джедай находился в свободном падении, и Белл не собирался дать ему погибнуть. Только не сейчас, когда он наконец-то снова отыскал учителя. Белл поднял свободную руку, призвал в силу. Лоден стал падать медленнее. Сзади раздался топот, выстрелил бластер. Белл обернулся, вскинул меч, разрядно откнулся на плазму и улетел прочь. Всё это время юноша не сводил глаз с учителя. Нигил продолжал стрелять о Белл блокировать, подтягивая Лодана ближе и ближе. Он знал, что не сможет бесконечно так защищаться и одновременно не давать Лодану упасть, несмотря на то, что искра прикрывала его струями багрового пламени. Скоро какой-нибудь выстрел попадёт в цель, скоро Нигилу посчастливится или нет. Вектор сделал разворот, поливая землю огнем своих пушек. Нигил угомонился. Больше не было слышно ни шагов, ни выстрелов, а бластер покатился по мокрому ракриту. Белл спрятал мяч и припустил бегом, подняв обе руки навстречу Лодену. Он может это сделать. И сделает. Белл раздался голос в его сознании. — Учитель! — отозвался он. Бел прыгнул, подхватив Лодена в воздухе. Он перевернулся и принял на себя удар, когда оба повалились на землю. Правда, Лоден казалось ничего не весел. Учитель прежде был таким большим, таким величественным, а теперь остались только кожа да кости. А Бел резко втянул воздух, увидев, что случилось с легку Лодена. Они исчезли, остались лишь обожжённые обрубки. Что они с вами сделали? Голос Беллы сорвался от эмоций. Что они отняли? Ничего они не отняли, ответил Лодон. Ничего существенного. Есть вещи поважнее, которых они коснуться не смогли, которые не смогли уничтожить. Мы снова вместе, Бел, как и должно быть. Лодон протянул костлявую руку. Рядом на земле что-то шевельнулось. Обернувшись, Белл увидел, как меч ладоно заскользил по земле с того места, где упал. Рукоять нашла ожидающую ладонь учителя. Твилек вскочил на ноги и зажёг оружие. Сияние клинка осветило недобрую улыбку на его лице. А теперь покажи мне в какой стороне неприятности.